27. Ангелина Иосифовна, как и прежде, принципиально не вела разговоров о политике, не интересовалась международными делами, помалкивала, когда собеседники ругали или, это случалось крайне редко, хвалили власть. Она вообще мало с кем общалась вне работы. Аптечный персонал Ее доверительная по терминологии социологической науки аудитория жила сугубо личной растительной жизнью. Из куколки повседневных хлопот не выпрастывалась, разминая крылья, общественно активная гражданская бабочка. Куколка крепко сидела в камне. Вспоминался и более романтичный образ, дремлющий в хрустальном гробу принцессы, но Ангелина Иосифовна, поразмыслив, его отвергла. Бабочку извлекала из куколки необоримая сила природы. Принцессу должен был разбудить поцелуем «молодец», одолевший то ли змея Горыныча, то ли соловей разбойника». В России, как ни крутила Ангелина Иосифовна головой по сторонам, такого молодца не наблюдалось. После прочтения книги «Мироустройства» оставалось уповать только на высший разум, на вечное русское «Господь управит». «Скорее накажет», — грустно вздыхала она. Нельзя сказать, что Ангелина Иосифовна — не доверяла растительной аудитории. Они существовали параллельно. В их отношениях отсутствовал предмет доверия или недоверия. Если, конечно, не брать в расчет рабочие моменты. Опоздание, выпивка, случалось и такое в женском коллективе. Плохая уборка, оставленный мусор. Были и другие поводы для беспокойства. Например, видеокамеры. В зале и на входе понятно, но зачем в туалете? Что там снимать? Или, хотя это было до, она забыла, какого по счету пакета санкций, визиты в аптеку тайного покупателя, уполномоченного по линии Международного фармацевтического концерна «Проверять работу персонала». Косящий подрядового посетителя ревизор мог, ссылаясь на плохое самочувствие, попросить измерить ему давление. По утвержденным Всемирной организацией здравоохранения нормативам это следовало сделать в течение двух минут и 18 секунд. Еще он мог потребовать какой-нибудь не пользующийся спросом препарат. На его поиски... В дальних тараканьих ящиках персоналу отводилось до 90 секунд. Продолжая проверку, тайный покупатель мог засомневаться, дорогие или дешевые таблетки брать. Его следовало в течение минуты убедить приобретать самые дорогие. Все записывалось на скрытую камеру, фиксировалось секундомером. Андроник Тигранович признался Ангелине Иосифовне, что если в течение года не выполнит установленную концерном норму увольнений по итогам проверок, не отрапортует об исправлении выявленных нарушений, аптеку могут лишить лицензии, а то и прикрыть. С началом войны за мир тайные покупатели исчезли, аптека уподобилась паруснику без руля и витрил. Новая жизнь сочилась из всех щелей, постепенно превращаясь в старую. Ангелина Иосифовна помнила ее по советским временам, а молодые сотрудницы с радостью вошли в нее, как измученные жарой нимфы в прохладную реку. Европейские стандарты обслуживания клиентов были им в тягость. Они с выдумкой и удовольствием хамили посетителям, не опасаясь тайных покупателей и проверок. Международный концерн перестал поставлять лекарства. Россию исключили из Всемирной фармацевтической ассоциации. Полуживой тонометр унесли в подсобку. Военнообязанные обязанные мужики – Сметали тампоны, прокладки, требовали резиновые, давно исчезнувшие из продажи жгуты. Ассортимент аптеки сильно пополнился иранскими, индонезийскими, бангладешскими, таиландскими дженериками. Раскладывая их по ящикам, Ангелина Иосифовна надевала респиратор, задерживала дыхание. Если бы мать приносила такие домой, когда я была маленькая, думала она, я бы выросла, как все, мне и в голову бы не пришло глотать таблетки». Еще она обратила внимание, что из ящиков, где хранились новые препараты, исчезли тараканы. Она чувствовала, что низкокачественные дженерики – не главная причина изменения ее пищевых предпочтений. Ситуационные боги, похоже, списывали ее со счетов. И пусть. Закрывала глаза. Жадно и грубо, в духе набросков тулузло лотрека обри Бёрцлия, прозы Генри Миллера, рисовала картины близости с Петей, кем же еще... Не с пропахшим же мочой-старикашкой, позорищем образ великого бога пана. Это они путалась в образах. Пан артериальный пропал, Украли мою прежнюю жизнь. Про новую она не знала, что и думать. Неужели у меня начнутся месячные, Пугалась Ангелина Иосифовна, И я косилась на сослуживец начну беспокоиться о тампонах и контрацептивах. Ее смущала сексуальная озабоченность, совершенно неуместная в ее почтенном возрасте. Да, был период, когда она предавалась ручному девичьему греху. Ее комсомолку застукал на складе коммунист, директор аптеки. Но это было давно, когда СССР, Доживал последние дни, и все смешалось в доме Облонских. Неужели опять? А что, если, пытаясь отвлечься, уходила в альтернативную, не зря же она не пропускала ни одной Петиной лекции, конспирологию? Мои эротические позывы таинственным образом связаны с судьбой России. Она тоже выходит из плена обстоятельств, сражается за суверенный, безопасный секс, право самой выбирать, под кого ложиться или на кого садиться. Вдруг ситуационные боги, а то и сам ВР, обратили на меня и Россию благосклонное внимание, решили повысить нас в табеле о рангах. Другое дело. Ангелина Иосифовна гасила сомнения, приободрялась, начинала гонять подчиненных. Все плохое в России свершалось быстро, все хорошее – медленно или никогда. «Гибельный восторг» – так называл в начале 90-х коммунистический директор аптеки «предреволюционное состояние общества». «Возможно, мысленно соглашалась Ангелина Иосифовна». Но причем здесь мой телесный низ, вспоминала корректный и гендерно-нейтральный, далеко смотрел литературовеческий термин философа Бахтина. Этот философ считал пробивающийся с телесного низа сквозь вековую покорность и крепостную апатию смех разновидностью предреволюционного гибельного восторга народа. Низовой смех, наддержащий его за горло властью, уже есть подвиг, полагал гонимый в СССР философ. Она где-то читала, что Бахтина удалось перетащить из занюханного Мордовского университета в Москву только благодаря Андропову. Тот, наверное, как тайный покупатель, проверял союз на вшивость, готовил к увольнениям и закрытию. Но задолго до Андропова и Бахтина смеховую природу революции почуял ходивший летом в валенках, а зимой босиком председатель земного шара гениальный Велимир Хлебников, возопивший «О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь!» «Смехачи!» Удивительно, но она сама в последние дни едва сдерживалась, чтобы даже не рассмеяться, а истерично захохотать в самый неподходящий момент. Например, когда извещала коллектив о смерти Андроника Тиграновича. К счастью, тогда это сошло за сдавленное рыдание. Ангелина Иосифовна убежала в подсобку и только там, в темноте, успокоилась, как птица в накрытой полотенцем клетке. Отчаяние, вспомнила, вытирая слезы, слова директора коммуниста, высшая и последняя стадия свободы в России и смеха добавила от себя. Или он такого не говорил? Телевизор в аптечной кухне никогда не выключался, работал как общественный тонометр на износ. Прихлебывая из кружек оздоравливающий травяной чай, аудитория внимала политическим ток-шоу, пропуская мимо ушей слова, но зорко примечая, кто на экране плохо выглядит, постарел, допился, разожрался и кто во что одет. Нервный, худой, бородатый политолог, по мнению аудитории, жил без постоянной бабы, а у ведущего жена была дура, если позволяла ему надевать блузу с люрексом и на пуговицах, как у черного пьеро. Передача на житейско-скандальные темы «Проделешь имущество, измены». Давние связи или левых, явившихся из небытия детей знаменитостей, нравились аптечному персоналу больше, нежели политические. К своему стыду Ангелина Иосифовна никогда не слышала про черного Пьеро, а потому засомневалась в своем интеллектуальном превосходстве над аудиторией. Однажды она, желая приобщить коллег к дискурсу о судьбе России, включила смартфон с повтором Петиной передачи «Но дамы не повелись». Принесенная покупательницей новость, что в хозяйственном напротив исчезли толстые свечи, мгновенно отвлекла аудиторию от умных Петиных речей. Теперь точно долбанут. «Кто?» — спросила Ангелина Иосифовна. «Нато ядерной ракетой ночью по Москве». Она заглушила смартфон. Связь между отсутствием толстых свечей в хозяйственном магазине напротив аптеки и ракетным ударом НАТО была столь же очевидна, как между отсутствием постоянной бабы у худого политолога и переливающейся блузой на пуговицах у черного пьеро. А может, аудитория схватывала что-то верхним чутьем, нутром, генами, частями тела, как динозавры, землетрясения, или прилет — это слово с некоторых пор стало популярным в России — астероида. Ангелина Иосифовна Читала в журнале «Наука и жизнь», что за сутки до прилета динозавры присели на хвосты и задрали головы в небо. Некоторые так и впечатались в раскаленную почву, где их кости потом отыскали палеонтологи. Может, черный пьеро в разных проявлениях был обобщенным гибридным символом эпохи закрытых границ ползучего военного положения, грядущей вселенской катастрофы. Перед апокалипсисом, подумала Ангелина Иосифовна, миру непременно должен явиться черный пиро или, уточнила, бисерно-люроксная россыпь политических и медийных черных пьеро. Может, они и есть раскассированные на множество сущностей, Антихрист. Кто-то ведь должен пугать, отвлекать и развлекать, присевшая на хвост, задравшая голову в небо, человечество. Сослуживицы напоминали Ангелине Иосифовне, шевелящих челюстями ели много и часто овец, а их по случаю заглядывающие в аптеку мужья баранов по крайней мере те, кого она видела, охранника с автостоянки и водителя-дальнобойщика. Две другие разведенные аптечницы искали счастья на сайтах знакомств и, видимо, стыдились приводить партнеров на работу. Ангелина Иосифовна не имела ничего против овец, баранов и динозавров. Стадо с первобытных времен было организованной формой существования народов. До поры мирно послось, а в назначенный час на стрижку или бойню. Великий Пушкин, по словам поэта Аполлона Григорьева «наше все», подтвердил своим гением эту закономерность, исключив из нее, как лишний элемент дары свободы, но сохранив ермо с гремушками и бич. Не кстати плоды с древа начитанности падали на голову, как яблоки Ньютона, Ангелине Иосифовне вспомнилась цитата из забытого, а зря, врага тщеславия и трусости драматурга Шаридана. «Народ, зависящий от воли одного человека, не может сохраниться». «Да и не заслуживает этого». «Так-то оно так», — вздохнула она, — «только ведь и у коллективно управляемых народов нет гарантии на сохранение». Мысль, подобно перекрученной проволоке, нуждалась в жестоком распрямлении. «Никакой народ не может сохраниться, да и не заслуживает этого». «Нет наказания без преступления», утверждали православные философы. «Никакой народ не может существовать вечно», считал историк-парадоксалист, автор теории пассионарности Лев Гумилев. «Я тоже овца не стала отделять себя от стада Ангелина Иосифовна, разве только брожу поодаль и отдельно питаюсь» хотя с отвращением вспомнила про дженерики, теперь уже не отдельно. Она все чаще присоединялась к общей аптечной трапезе и даже начала неплохо разбираться в блюдах, доставляемых на велосипеде приветливым восточным пареньком в зеленой куртке. А в выходные несколько раз самостоятельно заказывала домой наггетсы, картофель фри и салат под названием «Цезарь». В свободные от посетителей минуты Ангелина Иосифовна пыталась соотнести жизнь своей аудитории с некоторыми тезисами из Петиных радиолекций. Ей хотелось нащупать мистическую связь между народом и блуждающей в эфире, Петя использовал термин эгрегор, мыслью, долженствующей прорасти путем зерна, бабочки из куколки, Лягушки из головастика в общенародную идею. Петя переобъяснил набившее аскомину изречение, что патриотизм последнее прибежище негодяев. Оно и было им. Но не в том смысле, что проворовавшийся или изолгавшийся негодяй прикидывался, когда это было выгодно патриотам и продолжал воровать и лгать под сменными лозунгами, а в том, что даже самая пропащая личность могла обрести в патриотизме как осознанном действии духовное убежище и покой, благодать, принести пользу Родине. Петя, опираясь на исторические факты, вскрывая аналитическим скальпелем гнойники и зловонные пузыри сегодняшнего положения России в мире, убедительно доказал, что именно ненавидимая Западом Россия последний приют христианской цивилизации. Только она способна обеспечить человечеству спокойную, мирную жизнь в новом безобщественных экономических физиологических и прочих деформаций мире. Мире без аннексий, религиозных традиций и контрибуций в пользу ЛГБТ и прочих извращенцев. Так конгениально переначил Петя лозунг Ленина времен Первой мировой войны. В этот приют должны были постучаться со своим имуществом и, желательно, территориями, измученные постхристиане. Два петиных тезиса прижились в сердце Ангелины Иосифовны, превратились в некий универсальный метр, который она повадилась прикладывать к чему ни попадя, первым делом, конечно же, к доверительной аудитории. Стадо жило вне патриотизма, как возможного спасительного Прибежище, и плевать хотела на тысячелетние духовные традиции России. Огражденная по периметру, где бетонной стеной, где колючей проволокой, где тайными коммерческими интересами, где боевыми действиями, Россия существовала внутри, но вне человечества, точно так же, как населяющая ее Стадо внутри, но вне духовных традиций. Что бы не объявляла власть, как бы ни регулировала в духе стричь и резать жизнь стада, оно воспринимало происходящее как зло, от которого нет спасения, которое нельзя победить, но можно, исхитрившись, обмануть, а на худой конец затаиться, убежать или переждать. Такова была модель отношений государства и народа-светоносца, как писали патриотические публицисты. Достоевский полагал «богоносцем православный русский народ». «Светоносцем, по всей видимости, считался обобщенный и, следовательно, вненациональный российский народ». Вторым делом Ангелина Иосифовна приспособилась использовать универсальный метр для распознавания внутренней бессознательной сущности людей, с которыми ей приходилось общаться. Хотя, возможно, эта операция происходила исключительно в ее воображении. Картина получалась одновременно в духе сюрреалиста Сальвадора Дали и одновременно примитивиста Анри Руссо. «Были, были в России люди, одобряющие любые действия власти, не верившие в горькую, льющуюся на них отовсюду правду. Как ни старалась Ангелина Иосифовна пробудить в себе к ним симпатию, не получалось». Каждый раз в голове словно зажигалась тревожная красная лампочка. «Не верь, не слушай, молчи, это предатель». Почему верноподданные граждане казались ей предателями, объяснить было трудно, как и что они, собственно, предавали. Наверное, это происходило потому, что они предавали нечто нематериальное, идущее не от головы, не от естественного для любого живого существа стремления выжить любой ценой, а от пылинки Бога она гордилась придуманным термином в человеке, то есть души. Доказать это было невозможно, а потому Ангелина Иосифовна старалась обходить таких людей стороной. Божественной пыли, возможно, на всех не хватало. Так на конвейерной линии в благополучные времена иногда проскакивают бракованные изделия, а в неблагополучные идут валом. Те, кто, опять же, по универсальному метру, не верили ни единому слову власти и, следовательно, берегли в себе пылинки. Нравились ей больше, но общаться с ними было непросто. Они как будто ходили под метафизическим домокловым мечом, подозревая других в осознанном или неосознанном желании сместить меч с разъедающей душу, но привычной для них точки». Это были духовные терпилы, мыслящий тростник never-ending страданий и потрясений. Остальные, то есть подавляющее большинство населения, мировоззренческими вопросами не заморачивались. Ничего не поделаешь. Заархивированный в подсознании Ужас монгольского, опричного, ленинского, сталинского террора душит сквозь века, размышляла Ангелина Иосифовна. Русский человек помнит про репрессии, войну и голод, даже когда их нет на горизонте. Они в анамнезе. Наш тайный коллективный идеал, царь Алексей Михайлович, тишайший, Или Брежнев. Бытие вне политики и пропаганды — наша житейская стратегия, она же анестезия. Страусов — песок, одеяло на голову. Это кит, на котором стоит или плывет, если она сама кит, Россия, но взбесившийся капитан Ахав — Обобщенный, недружественный Запад всадил в нее, как в белого моби-дика, гарпун. Хорошо, если все закончится привычным русским делом, революцией или смутой, а если...